Увидев, что Харахи поднимается со стыла выходит из-за стола, я вдруг неожиданно испугался. Нельзя было выпускать ее вот так вот домой. Чего-то по-прежнему не хватало. Если мы сейчас отпустим ее, то открытие Коидзуме и подтвержденные ногата две бесконечной недели начнутся в 15 499 раз. Но что же делать? Фигура Харахи медленно удалялась от меня. И тут, внезапно ни с того ни с сего, совершенно неожиданно чувство вернулось. Вернуло смятение. Вернулось ощущение, где же я это видел? Причем сегодня сопровождающий его голокружение ударил невообразимо сильнее, чем в прошлые разы. Нынешнее дежавю было не счита предыдущим. Я знал, что происходит, поскольку я уже проживал этот момент тысячи раз. 30 августа. Остается один день. Наверное, что-то в словах Харухи растормошило мое подсознание. Но что же, что же? Кто-то что-то спрашивал. слова Словакоидами тоже о чем-то напоминали. Что-то было не в порядке. Что-то откладывалось и откладывалось. Арухи соскочила со стула и готовилась на ураганной скорости рвануть домой. Ей нельзя было уходить, иначе ничего не изменится. Что же я такого сделал, чтобы могло изменить положение? Сцены за сценой пролетали у меня перед глазами, как слайд-шоу. Все, что мы делали за последние пару недель. И все, что мы не делали. Думать было некогда, я должен был что-то сказать. Какой бы ерундой оно не было, лишь бы произнести. «Мои дела еще не закончены!» Кричать, наверное, было совершенно незачем. По здравому размышлению на спокойную голову, это мгновение кажется одним из тех моментов, которые намертво врезаются в память. Хотя идеально было бы вовсе выкинуть их из моего серого вещества. Случайные прохожие, продавцы и самонаходившиеся около автоматической двери Харахи все обернулись и с недоумением устались на меня. Недолго думая, я ляпнул первое, что пришло в голову. «Точно! Домашняя работа!» Посетители магазина вновь были потрясены моим откровенным заявлением. «О чем ты?» Глядя на меня как на больного, Хархи подошла поближе. Твои дела? Домашняя работа? Я еще и пальцем не касался заданий, которые нам дали на лето. Пока задания не сделаны, лето до меня не закончится. Чего? Она усталась на меня так, будто бы я и впрямь был сумасшедшим. Боже, да какая разница? Эй, Коэдзиме! А? Да? Чего? Коэдзиме, похоже, тоже был поражен. Как у тебя с домашней работой? В общем, никак. Поскольку все лето мы были заняты, почти половина не сделана. Так давай делать вместе. И Нагату с нами, у нее тоже наверняка есть хвосты. Прежде чем Нагату успела ответить, я протянул руку Асахини-сан, которая разъянула рот, как марионетка в кукольном спектакле. Асахина-сан, почему бы тебе не позаниматься с нами? Давайте раз и навсегда разберемся с домашними заданиями. А? Асахина-сан была на класс старше, так что у нее задания были другими. Но сейчас это было совершенно неважно. Но... где... «У меня дома! Приносите свои тетрадки и учебники, будем делать задания сообща!» «Нагата, Коудзиме, дадите списать то, что у вас уже сделано!» Коудзим кивнул. «Нагата, ты с нами?» «Да». Коротко подстрижена голова легонько качнулась. Нагата подняла на меня взгляд. «Отлично, значит, встречаемся завтра! Начинаем в самом утро! Если постараемся, управимся за день!» Маскикнул я, вскинув руку, сжатую в кулак. И тут... «Ну-ка, минуточку!» Харахи вернулась к столу и гордо возвышалась, и перев руки в бока. «Что это ещё за самодеятельность? Я начальница! Прежде чем затевать что-нибудь, спрашивайте у меня!» «Чё, принятие решения по собственной инициативе — это серьёзное нарушение правил бригады!» Выдав всё это на одном дыхании, Хархи усталость на меня и объявила. «Я с вами!» «Тот самый день, то самое утро. Похоже, гроза миновала. Поднимаясь со своей постели, я знал, что ситуация как-то разрешилась. Я знал это, поскольку мои воспоминания остались при мне. Я помнил, что вернулся из деревни, когда фестиваль Абон был позади». Получалось вспомнить и совместный поход в бассейн, и все прочее произошедшее в августе. Конечно, из-за всех этих воспоминаний лучшими были еще свежие в памяти события вчерашнего дня. Вчера было 31 августа, а сегодня 1 сентября. Память подсказывала мне, что в последний день лета у меня дома состоялось аварийное заседание бригады СОС. Прекрасно помнит о состоянии полубессознательной усталости. Даже переписывать чужие задания уже было чересчур. А работы, выпавшим на мою собственную долю, остается лишь ужасаться. Ложащий раз спать, в одном я был уверен на сто процентов. Мои полоски хпмп и лимит были так низкие, что одного удара хватило бы, чтобы прикончить меня прямо в кровати. Харахи притащил вчера свою гуру домашних заданий ко мне в комнату. Я играла с моей сестренкой, косясь на носку и дземиногатой Асахинесан, пока мы изо всех сил работали автоматическими карандашами. Глупо переписывать дословно, говорила она, давя кнопки на джойстике и играя с моей сестрой. Пересказывай чуть иначе. В уравнениях тоже всё подробнее распиши. Учителя, знаешь ли, тоже не драки Особенно этот математик Йосизаки придирчив. К слову, у него самого решение далеки от гениальности. Пять человек плюс сестра. В моей комнате и без того было тесно, а ещё моя мама, хоть никто её и не просил, постоянно бегала, принося закуски, десерты и сок, и создавая излишнюю суматоху. Мы были по ощущениям близких к получению туннельного синдрома от всех этих движений запястьем. И одна только херохи отлично проводила время. Спокойно так улыбаясь. Наверное, с такой улыбкой начальники смотрят на своих подчинённых. С таким же олимпийским спокойствием Харухе помогала пребывающей в расстройстве старшеклассница Асахи Нисан, с её коротким эссе. Если Асахи Нисан поставят тройку, всю вину можно будет свалить на Харухе. Покончив с прогулками по дорожкам памяти, я вылез из кровати. Наступил, полагаю, абсолютно новый день новой четверти. Впервые в своей жизни я не мог дождаться начала учёбы. Уроки окончились, выступление директора осталось позади, как и короткий классный час. «Сегодня было 1 сентября. В школе я уточнил. Какое сегодня число?» «Это не Гудис, Куникет и на меня жалость жалостью во взгляде. Видимо, и впрямь было 1 сентября. Кафетерия продуктовый магазин еще не открылись, так что Харухи отправилась в ресторан за воротами школы по обеденным делам. Клубную комнату занимали мы с Коидзуми. Судзуми Сангеннипера. Без сомнения, она с детства была всесторонне одаренной, так что летнее задание представляло для нее никакого труда». Такому неурядному человеку должна быть незнакомая идея делать работу с друзьями. В этом нет смысла при её способности разделываться заданиями в одиночку. Слушая объяснение койдами, вытащил складную стул к окну. Мы были в комнате литературного кружка. Сегодня был день профессиональной ориентировки, так что можно было бы собрать портфели и уйти. Но мне ни с того ни сего захотелось заглянуть в клубную комнату, а за мной вязался койдами. Нагата сегодня жуткое дело взяла выходной. Хоть она и не подавала виду, но летние каникулы должны быть ужасно вымотали ее. У окрестных ЦК шла война за сфер влияния, а бородами вытесняли Цуки-Цуки-Буси. Летние каникулы закончились, это точно, однако... Все это кажется выдумкой. Все эти 15 тысяч циклов последних двух недель августа. Такая точка зрения небезосновательна. Коизин принялся со своей сияющей улыбкой тасовать колоду. Между нашими копиями из этих 15497 двухнедельных отрезков Нет общих воспоминаний. Их не существует на центральной оси времени. И только мы, пережившие 15498 цикл, вернулись в общий временной поток. Но я ведь получал подсказки. Это постоянное чувство дежавю, особенно в последний раз. Может, это были небольшие подарки от тех нас, что уже побыли в таких ситуациях? Или говорить о прошлых нас уже странно? Прошлые или Или какие? Время, как полоски на шкуре тигра, плавающие, словно масло в этой бесконечной карусели. И все же хотелось бы думать, что нынешнее я существует благодаря тем нам, что проживали все эти недели за неделями. Ведь иначе каждый такой, проведенный под знаком Хорохины, не и вещи Вещелеты, иначе как пропавшим впустую, не назовешь. Особенно для тех из нас, кто обнаружил неизбежность этой перезагрузки. Для 8769 из нас. Сыграем в покер. Коицами, как запородской фокусник, принялся сдавать карты. Развлеку его, не проблема. Ну ладно. Вот только на что играем? Деньги оставить не буду. Как скажешь, тогда на интерес. Ну вот, как всегда, когда победа ничего не значит, я с легкостью выигрываю. Роял flash впервые на моей памяти. В глубине души я поклялся, что если поводу в этот день еще раз, то обязательно поставлю деньги.